Па двадцатая. Шу Жуань, как он есть. Возле участкового пункта полиции стояла черная машина с тонированными стеклами. В прокате взяли, сказал Жан. Эту и еще два джипа. Ты знал, что машина нам заказали заранее? Я покачал головой. В детали того, что мы будем делать после прибытия в Шушуань, меня не освещали. В курсе был только Юн, а он всеми силами пытался изображать таинственность. Если бы посоветовались со мной, я бы настоял на том, что на прокат надо взять что-нибудь менее броское. Не тонированный вглухую джип на огромных колёсах, однозначно. Впрочем, ладно. Я до сих пор толком не могу понять, прячусь от посланцев Кианга или наоборот ищу встречи с ними. Зло берёт. Почему бы этому сукиному сыну просто не выйти со мной один на один? Хотя, конечно, понятно почему. Кианг не имеет права так рисковать. Он поднял с нуля огромную структуру. Вот-вот захватит мир. В одном мире я ему уже всё обломал наглухо. Здесь он такой ошибки не допустит. Усевшись рядом с Джаном, я пристегнул ремень и задумался: если в том другом мире Кузнецова теперь нет, то таблеток, видимо, тоже не производят, и куча торчков сейчас сходит с ума, а медики разводят руками. Сложно так на вскитку оценить масштабы бедствия. Ведь с тех пор, как Кузнецов обколол меня своим революционным наркотиком, Я про него фактически не слышал, хотя на нехватку осведомителей не жаловался. И уж кто-нибудь обязательно должен был выболтать тревожные слухи о новой революционной таблетке, но нет, тишина. Кузнецов использовал этот мир как испытательный полигон, начал тут, а потом постепенно потащил производство туда к нам. Какой-то ведь был смысл в этом двумерном действии? А может всё каким-то образом завязано на сырье? Тот самый секретный ингредиент, без которого ничто не работает. Возможно, он добывается только в одном из двух миров. Нет, хватит гадать. Информации предельно мало. Всё, что я себе на придумываю в информационном вакууме, ни к чёрту не годится. Нужны факты. Конкретные данные, зацепки. И тогда из них можно попытаться выстроить цельную картину. Куда ты едешь? спросил я Джана. Пока особо никуда. Он крутил головой, выискивая просвет в дорожной пробке. А так вообще в отель собирался. Но у тебя, судя по тону, другие планы. Это точно, кивнул я. Нужно попасть в Я назвал адрес, услышанный от Минжа. Только есть пара нюансов. Пока Жан выворачивал руль, Я включил свой смартфон, загрузил местную карту. Палец завис над экраном. Нет, чёрт, я же не дышкалёнок. Давайте уже по-взрослому, гулять-то гулять. Джан. А ну выключи телефон, сними батарею, распорядился я. В смысле, сними батарею? вытаращился на меня Джан. Ты что, 10 лет в спячке был? Я повертел в руках свой аппарат. М-м, да. Действительно. Батарею так просто не снимешь. Все для удобства и безопасности пользователя. Ладно, тогда план Б, сказал я. Тормозника вон там. Джан послушно зарулил на парковку перед торговым развлекательным центром. Прям ностальгия сразу, да? Усмехнулся он. Хм-хм. Я тоже вспомнил дикую битву на парковке, после которой наши с Джаном отношения начали понемногу меняться. Давай аппарат. Что ты задумал? – спросил Джан, дав мне свой телефон. Угадай. Не угадаешь, объясню. А и еще, дай кепи-джак. -ка Джан, как водитель уважаемых людей, на работе тоже носил костюм. Я накинул его пиджак сверху, так что без рукавка бойца клана Джоу в глаза не бросалось. Выглядел я теперь не то как хипстер, не то как бич, а в купе с юным возрастом вообще как хрен знает кто. Я вышел из машины, быстрым шагом прошёл в ТЦ. Трюк довольно простой, но работающий безукоризненно, один из тех, что завязаны на привычку людей к шаблонным действиям. Внутри центра без труда отыскал оживлённый гипермаркет. Бросил свободный шкафчик обо телефона, запер и, забрав ключ, спокойно вышел. Люди будут видеть закрытый шкафчик, вот и всё. Охране глаз не хватит отслеживать судьбу каждого ключа. Может быть, в конце рабочего дня и хватится? Да и то вряд ли. Я открыл этот трюк случайно, когда заскочив в супермаркет, оставил спортивную сумку в таком шкафчике, а хватился только на следующий день. Сумка стояла там же, целая и невредимая. Быстрее, проще и дешевле, чем камера хранения. Хочешь что-то спрятать, положи у всех на виду древняя мудрость. Есть идеи, как мы будем искать это твоё секретное место? спросил Джан, когда я вернулся и сел рядом с ним. Ага. Я развернул бумажную карту, которую приобрёл в том же ТЦ, в книжном отделе. В детстве в Зорнице не играл. На поиски нужного места у нас ушло чуть больше часа. За это время мы уехали в такую глухомань, что даже мне стало не по себе от условий, в которых живут люди. Складывалось ощущение, что мы перенеслись в прошлое минимум На пару сотен лет асфальтовая дорога закончилась, грунтовая, кажется, так и не началась. Жан шипя с кузыбые, вёл дорогой арендованный автомобиль по рельефу, который и пешком без мата не одолеешь. Однако вскоре мы увидели возле дороги автобусную остановку. Ну надо же, охренеть не встать! Сюда ещё и транспорт ходить умудряется. Это были самые настоящие трущобы. Пол разрушенные дома в 2-3 этажа, построенные, вероятно, задолго до того, как в моём мире изобрели бетон. Поставленные друг на друга металлические контейнеры. На некоторых поверх облупившейся краски до сих пор можно было прочитать название компании перевозчиков. Шалаши из досок, крытые линолеумом, лачуги из фанеры, обмотанные пищевой плёнкой. Люди жили где попало и как попало. Попадались оставшиеся без колёс фургоны, автобусы, просто большие картонные коробки, которые тоже наверняка являлись чем-то жилищем. Жужвань как он есть, пробормотал я. Фотосессию бы сделать. А? переспросил Джан. Ну, знаешь, бывает в газетах такой-то фотограф провёл выставку работ дно дна. С целью привлечь внимание к страданиям таких-то и таких-то, а потом фотограф зарабатывает на своем проекте у ему денег, обзаводится статьей в Википедии о таких-то и таких-то, как жили, так и живут. Какой ты умный, флегматично заметил Джан. Развилка. Куда едем, босс? Я не настолько умный, увы. Давай его на тех спросим. Я кивнул на стаю чумазых репетишек, играющих у дороги. Не скажут. Поморщился Джан. Ты на нас посмотри. И на чём мы едем? Хорошо, если камнями не закидают. Тёрмази, психолог Фигов, вздохнув. Жан послушно остановил машину возле детей. Они сидели на корточках, но, увидев машину, встали и насупившись уставились на нас. Двое пацанов, одна девчонка. Лет по 7-8. Я вышел из машины, размял плечи, осмотрелся. После полутора часов в кабине было приятно просто постоять. Потом обратил внимание на малышню, будто только что их заметил. Нащупал в кармане пиджака, который одолжил от Джана, бумажник. Привет, лениво бросил детям, даже не пытаясь улыбаться. Улыбка привилегия высшего сословия, а в таком обществе, как здесь, за улыбку незнакомцам могут и убить. Не дети, конечно, но тем не менее. Я тут заплутал немного, дом ещё я назвал адрес. Подскажите, куда опорнуть? В моей правой руке появилась купюра. Я ею не размахивал, но дети заметили и взгляды за неё зацепились. А вам зачем? хрипло спросила девчонка. Под носом у неё надолса пузырь соплей. Она его быстрым и злым движением стёрла. Маму ещё, сказал я. Давно тут не был. Всё изменилось. Это была достаточно простая ложь. Для семилетнего ребёнка давно, это буквально пару дней, и они ещё не вошли в тот циничный возраст, когда понимаешь, что вокруг тебя ни хрена никогда не меняется. И если всё же меняется, то к худшему. А как её зовут? Не отставала девчонка, подозрительная. На что угодно готов спорить папаша, либо мотает срок. либо недавно откинулся. А может, девочка уже на своём веку успела повидать две-три ходки любимого родителя. Хорошо, кстати, если он про неё вообще вспоминает. Госпожа Ченк, сказал я. С именем вышло неудобно. Уменьше я не спросил. Это было бы уже совсем странно. Да и с фамилией запросто мог попасть пальцем в небо. Может, у меня фамилия отца, а у матери другая. На девочка, кажется, меня прекрасно поняла. Она кивнула, потом внимательно смотрела машину, меня и купюру у меня в руке. И я вдруг понял, что именно здесь мой образ просто идеален. Одет непонятно во что, сверху дешёвый пиджак, вид слегка помятый, тачка крутая, в руке купюра. Парень, который поймал систему, вернулся победителем, провозик, который смог. Тама. Прыгну савил один из пацанов и показал на поворот влево. Там и дорога совсем плохая. Быстро вмешалась девчонка. Лучше туда и показала на проезд, находящийся еще левее. После трубы туда. Махнула рукой. А там увидите. Недалеко. Кажется, у меня на глазах только что развернулась битва за деньги. Как бы потом детишки не вцепились друг другу в глотки. Ах, души родная, улыбнулся я и протянул купюру девчонке. "На, беги к маме". Девчонка, смекнув, что к чему, вчистила бежать. А я полез в карман. Мальчишки следили за моей рукой, не отрываясь. Я достал из бумажника пару купюр поменьше и раздал им. "Берегите себя, пацаны". Напутствовал я и сел в машину. "Нам туда, Джан". Пацаны остались возле дорогие. И до последнего провожали нас взглядами. "Я, конечно, не подслушивал", сказал Джан. На бумажнике, который я убирал обратно в карман, он смотрел с неудовольствием. "Но ты не боишься, что к твоей матушке после этого могут прийти гости, которые слышали, что у неё объявился сынок с деньгами?" "Нет", покачал я головой. "Я уверен, слухи пойдут правильные". "Что такое совсем плохая дорога?" Я даже представить себе боялся. После поворота мы проехали пару сотен метров, и Джан решительно вырубил движок. Пошло оно, сказал он. Ещё чуть-чуть, и мы отсюда вообще не вылезем, даже на джипе. Ладно, вздохнул я. А вон, кстати, труба. Трубу было сложно не заметить, здоровенная, кирпичная, должно быть, осталась от котельной или чего-то в этом роде. Про трубу говорили и Минш И девчонка. Дождя не было давно, за что можно было только благодарить Бога. После хорошего ливня ту дорогу одолел бы не каждый трактор. Что уж говорить о нашем культурном автомобиле. Мы пошли пешком. Джан в туфлях, я в кроссовках. И "Он будет психовать и задавать вопросы", заметил Джан. "Пусть попсихует", рассеянно заметил я. "Разберусь. А мне-то что говорить? Он ведь и с меня спросить может. Скажешь по торговому центру шарились. На обратном пути купим какой-нибудь хрен для отвода глаз. Как-то по-детски. Да начхать. В случае чего переводи стрелки на меня. Окей. Буркнул Джанс, подкнувшись об очередную кочку. Возле трубы мы повернули налево и неожиданно оказались на более-менее приличной улице. Здесь хотя бы стояли дома. Пусть и богие, покосившиеся, но дома. Между ними были натянуты верёвки с сохнущим бельём, в подобии дворов кто-то умудрялся держать кур, а людей видно не было. На работе, наверное. Или воруют, тоже в общем-то занятие. Или отсыпаются после работы, или в равство. "Ано, нет", спросил Джан. Я повернул голову. Табличка на чуть живом домике выглядела как издевательство. Тонкий намек на то, что это место не перенеслось сюда из какой-то иной вселенной, а имело непосредственное отношение к этой. Улица, номер дома. Не удивительно, что местные дедвора знают адрес. Может, это вообще единственная табличка, сохранившаяся во всем квартале. А но, подтвердил я и глубоко вдохнул. Ну, с Богом. Я подошел к двери и постучал, не громко, без настойчивости. Послышалось шиборшание за дверью и тишина. Я постучал еще раз, тихо. "Мама", негромко сказал я с трудом, заставив себя произнести это слово. И дверь открылась мгновенно. Худая, словно бы высохшая женщина, закутанная в остатки того, что когда-то было шалью, уставилась. на меня. Секунду стояла, раскрыв рот словно бы в изумлении, и вдруг всхлипнула, бросилась ко мне, обняла. "Лей!" разобрал я сквозь рыдания. "Лей, сыночек!"